Глава шестнадцатая Отпущенный отцом, Миша тотчас побежал к себе наверх, зная заранее, что его ждал дядька. Разумеется, старик уже давно с нетерпением хотел узнать от своего дорогого графчика, какие он привез вести из города, а главное, как сам выцарапался из поручения данного отцом, как действовал и заслужил ли одобрение. «Все слава богу, Афоня!» — объявил Миша дядьки. Но затем из его рассказов оказалось, что все благополучно по отношению лично к нему. Дела же отца были не совсем хороши. Келяте в живой и в городе было известием тревожным. Однако и старик дядька отнесся к этому факту так же, как и граф. Скажут, дворник графское балует в уезде, а он в стороне останется. Побеседовав с дядькой, Миша вспомнил о Калитинах и отправился вниз. И молодой человек, разумеется, не сумел исполнить поручение своего отца. Явившись для переговоров о деньгах к гостям, он только сконфузился и мямлил отчасти от непривычки вести деловые разговоры, отчасти потому, что сам сознавал всю незаконность поступка отца. К тому же он сам искренно, сердечно уважал и любил Лукерью Павловну. Молодой каликин сразу увидал и понял, с кем он имеет дело. Отстранив бабушку, он вступил в рассуждение с Мишей и объяснил ему коротко и ясно. — Скажите вашему родителю, что мы приехали за получением следующей бабушки суммы, и без этого из усадьбы вашей не уедем. — Как это? — испугался Миша, зная, что чья-либо угроза его отцу немыслима и даром с рук не сходила никому. Батюшка разгневается, — заметил он. — И пускай гневается на здоровье, — заявил молодой человек. — Мы сами тоже гневаемся. — Да ведь вы не знаете, — начал был Миша и запнулся, не зная, как объяснить офицеру, что противоречие его отцу может кончиться плохо. — Ничего я не знаю, господин граф Девьер, и знать не хочу, — ответил Калитин уже резко. — — А лучше всего доложите вашему родителю, чтобы он меня принял и со мною лично переговорил. Миша отправился к отцу и передал ему свой разговор, стараясь как можно более смягчить выражение офицера. Девьер только улыбнулся и, наконец, сказал сыну, — Ну так поди, объясним чтобы они велели закладывать себе лошадей и уезжали по-добру, по-здорову. Он сказывает, что они не уедут, пока не получит своих денег. Граф вытаращил глаза на сына. — Что ты врешь? — вымолвил он. — Точно такс Несколько раз господин Калитин повторял мне это поручение вам. Говорит, что проживет хоть неделю у вас, хоть месяц, а не уедем, не получив денег. «Что — Что? — протянул Антон Петрович. — Да я их! Изменившись в лице, он поднялся с места. Собираясь идти к гостям, он уже сделал два шага, но вдруг остановился. — Боюсь, — выговорил он и смолк. — Ей-богу, боюсь, — снова повторил он после паузы. Миша с удивлением смотрел на отца. — Нет, нельзя, — проговорил граф и снова сел в кресло. — Боюсь я мальчишки этого. С ней ничего, с одной я с ним боюсь. Миша, понимая на свой лад слова отца, смотрел на него, разинув рот от изумления. — Что же это такое? — развел руками Девьер. — Под суд попадешь из-за этакой дряни, из-за старушонки, да из-за щенка под суд угодить. Спасибо. Вот что, Миша, поди ты опять. Скажи ты этому щенку, что я боюсь до смерти, коли я приду с ним объясниться что через четверть часа времени у меня в доме два покойника будут. Старуха от страху помрет, а он от побоев. Миша пошел с диковинным поручением отца и тяжело вздыхал по дороге. Девьер остался среди комнаты и потирал рукой лоб, как бы придумывая выход из затруднительного обстоятельства. Сын явился смущенный и объяснил, сказался. «Ну, Он смеется Я сказал, батюшка вас убить может. А он отвечал, у меня шпага, да вот пара пистолей. Коли ваш батюшка положит меня сразу, то жив останется. Коли он только меня ранит, то я его положу мертвым. — Да что же это такое? — как бы растерявшись, произнес Девьер. И он вдруг шагнул вон из комнаты, прошел быстро столовую, потом коридор и, отворив дверь в горницу, где сидели гости, остановился на пороге. Старушка поднялась, наивно и добродушно собираясь сказать какое-то приветствие. Молодой офицер тоже собирался раскланяться и поздороваться, но, взглянув в лицо графа, быстро отошел в угол комнаты. Он взял в руки шпагу, вытащил ее из ножен и стал, как бы защищая то окно, где был раскрытый ящик с двумя пистолетами. — Это что? — закричал граф. — Ко мне в дом приехал гостем, да угрожаешь разбоем? — Никакого разбоя нет, а самозащита одна, — выговорил Калитин. Лицо его совершенно изменилось. Из розовенького, добродушного и почти девичьего оно сделалось бледное, искаженное гневом. — Ишь, остервенился, — невольно подумал про себя Девьер. — Мы, граф, приехали с бабушкой получить следуемые ей с вас деньги за продажу вотчины и просим вас немедленно эти деньги вынести и отдать. В противном случае мы будем здесь ожидать их и не уедем, пока не получим. — Да я тебя, щенок, только трону пальцем, так мокренько останется! — крикнул Девьер. — А я тебя, старый пес! — вскрикнул Калитин прерывающимся голосом. — Так трону! что ему кроты не будет!» И с этими словами Калитин взял в левую руку пистолет из ящика и взвел курок. Антон Петрович стоял вне себя от ярости и трясся всем телом. Старушка вскрикнула, отскочила в сторону и начала махать руками на своего внука. «Стой, стой! Умру! Уморите! Бог с ним! Уедем скорее, Васенька! Уедем! Христа ради уедем! Вы уезжайте, а я не уеду!» Я знаю, с кем имею дело. Застрелю я его тут. Я прав буду перед целым уездом. До него и так власти добираются за разные темные дела, — прокричал Калитин. Граф-девьер по этих словах заметно побледнел. Миш, стоявший за отцом, не помнил себя от перепуга. Он бессознательно уцепился вдруг за рукав отца и потянул его. — Батюшка, уходите, идите, — проговорил он, не зная сам, что говорит. — Вот только ради тебя! — Что ты просишь? — вымолвил Антон Петрович. — Для тебя брошу щенка. Не то б его в прах обратил. И Девьер быстрыми шагами вышел из горницы и пошел к себе. Миша побежал за отцом. Но не успели они достигнуть кабинета, как Миша дорогой опамятывался совсем и все сообразил. То, что он понял, его поразило. Отец, которого боялся весь уезд, теперь на его глазах просто струсил. Граф тотчас же стал искать в ящиках большого стола ключи. Затем он отпер шкаф, в котором помещались всякого рода дорогие для него предметы. Миша за всю свою жизнь только в третий раз видел этот шкаф открытым. но «Ну, сынок, слушай». Часа через полтора-два, когда они успокоятся, ты мне старушенцию поведи гулять. Уведи, куда ни на есть, и займи разговором, а меня оставь перетолковать с этим щенком. Говоря это, Девьер вынул ящик, в котором были точь-в-точь точь такие же пистолеты, что привез с собой Калитин. Граф достал другой ящик. Там оказались порох и пули. Он начал заряжать оба пистолета. — Что вы, батюшка, Господь с вами? Из-за такого пустяка идти на смертоубийство, — заговорил Миша, как потерянный. Он может вас и ранить, и убить, а вы его убьете — тоже беда. Он у вас в гостях, офицер, дворянин. Плюньте, заплатите. — Заплатите, дурак! — Так ли у меня нет этих денег? — Что ты думаешь, у меня червонцев-то целый амбар, что ли? — Вещи какие отдайте, — выговорил Миша. Какие вещи? Наверется? У матушки покойницы, сказывали вы каменья самоцветные были. Ну вот, чайник стоит у вас, — показал Миша в шкаф, — ведь это тоже серебро. — Глупый, камни самоцветные твоей покойницы давно в трубу вылетели, а этому чайнику красная цена двадцать рублей. Дурья голова! Но вдруг Девьер бросил пистолет, хлопнул себя по голове и воскликнул. — Вот! «Так, блин! Ай да, Миша! Ах ты умница, разумница!» И граф треснул здорово сына по плечу. «Умница ты, а я дурак! И не знал, что ты такая умница! Вот колено там мы отмочим! Вся губерния хохотать будет!»